Глава 16. Понедельник, 16 сентября 2002 года. Я ощущаю запах дыма еще до того, как утром в восемь часов раздвигаю шторы. Солнце уже высоко. Я смотрю на виллу Фортини и вижу страшную сцену разрушения. Внешние стены почернели от копоти, неповрежденной осталась только центральная дымовая труба. Она все еще стоит на вытяжку, как солдат на поле боя в окружении погибших товарищей. Я продолжаю размышлять над странным поведением Томи Ротмара. В ушах у меня все еще звучит его безумный хохот. Я выхожу на террасу и вижу Лили, которая смотрит на руины. Просто не верится, Ви. Сначала исчезла Аманда, потом сгорел ее дом. Кто ее так сильно ненавидит? Вчера Томми был сильно встревожен. Мне показалось, что ему стало стыдно за что-то, прежде чем он убежал. Страх в глазах Лили доказывает, что она верит в вероятную виновность Томи. Однако моя крестница слишком расстроена, чтобы обсуждать это. Лили очень независимая, я иногда забываю о той травме, что она пережила в детстве. Вилла Фортини была одним из немногих мест, где она чувствовала себя в безопасности после смерти матери. Теперь вилла разрушена, а ближайшая подружка моей крестницы так и не найдена. Вполне возможно, что вчера Томи пытался признаться в содеянном, Но сейчас я перевожу разговор на более безопасную тему. Уэсли заплатил высокую цену за свою храбрость. Он надышался дымом, и это пошло ему во вред. Он не сокрушим, Ви, ничто не может сломить его. «Значит, таким ты его видишь?» Она улыбается в ответ. «Он был ужасно строгим, когда я была маленькой, но его глаза всегда горели лукавым огнем. Надеюсь, ему лучше». «Я тоже надеюсь. Проведу его после завтрака». Он явился на работу, хотя я и велела ему отдыхать. Вот видишь, этот человек бессмертен. Ее веселое настроение вдруг резко меняется. Как бы мне хотелось найти способ помочь Аманде и Томи. Я чувствую себя бесполезной. Соломон пообещал держать нас в курсе. Скоро он нам все расскажет, говорю я. Дорогая, прошу тебя, прекрати расхаживать взад-вперед. Ты сотрешь свои сандалии. Горничная приносит еду, которую Уэсли, движимый страстью к деталям, аккуратно разложил на блюдах, несмотря на ночную трагедию. Здесь и нарезанный ломтиками банан, и измельченный кокос, и бреоши и домашний джем, и лучше на острове козий сыр, выложенный на доске. Но Лили интересует, кажется, только полный кофейник. Я неожиданно вспоминаю о коралле, найденном в коридоре наверху, и достаю его из цветочного горшка. Лили. «Вот это я нашла в воскресенье утром у твоей двери. Это ты положила его туда?» «С какой стати мне носить обломки коралла в дом?» «Я подумала, что ты хочешь показать мне, в каком плачевном состоянии находится риф». «Ты и так это знаешь, ведь вы с Джаспером мои самые щедрые благотворители. Кто-то здесь что-то вырезал. Как ты думаешь, это паутина?» «Очень может быть», — говорю я, прикасаясь к кораллу. «Но меня больше волнует вопрос, кто его туда положил. Корал появился у твоей двери в ту же ночь, когда я видела хассе. Давай поговорим с детективом Найлом. Я рассказывала тебе, что Кит Белмонд собирается сделать мне большое пожертвование. Его адвокат прислал мне для ознакомления договор на 15 страницах. И там только и говорится, что о потенциальной роли Кита. Хорошенько подумай, дорогая, прежде чем соглашаться. Он довольно скользкий тип. Ну а теперь расскажи мне, как идет трансплантация. Прижилось 80% отвечает Лили. «Но шторм может все испортить, если пойдет в нашу сторону. Он вырвет те черенки, что пока не прижились». «Я совсем забыла об урагане. Море выглядит таким мирным». «Прогноз предупреждает, что он приближается, ведь перед штормом всегда все спокойно, правда?» «Я испытываю облегчение, когда Лили говорит, что сегодня не выйдет в море, так как займется техническим обслуживанием лодки» а потом вернется домой, чтобы поработать над заявкой на грант для океанографического общества. Лили спокойно и расслабленно, когда объясняет, что финансирование на еще один год позволило бы ей привлечь больше дайверов, которые помогли бы вернуть к жизни Риф. Однако ее напряжение снова становится заметным, когда она возвращается к событиям прошлой ночи. «Думаю, Томми винит меня в разрыве их отношений, только не знаю почему. Да и Саша странно себя ведет». В начале лета мы все отлично ладили, а сейчас вся компания распалась. Держись от него подальше, если увидишь хорошо, и сразу звони Соломону Найлу. Просто не верится, что Томми мог кому-то причинить вред. Но я сделаю так, как ты говоришь. Совершенно очевидно, что он не в себе. У тебя есть номер Соломона? Она наливает себе еще кофе. Он дал его мне в первую нашу встречу. Красивый, правда? Я представляю, как он выглядел бы без очков. Просто мечта любой девушки. Взгляд Лили становится жестким. Я не смотрела, я просто хотела, чтобы нашли Аманду. А почему бы тебе не остаться сегодня здесь, со мной? Поработала бы с лодкой завтра. Я сойду с ума, если буду сидеть без дела, да и двигатель требует капитального ремонта. Возрождение нужно подготовить для выхода в открытое море, чтобы я могла перейти к следующему этапу прививки до того, как кораллы начнут нереститься. Лили чмокает меня в щеку, и исчезает в доме. Она льнула ко мне, когда была маленькой, но сейчас она бывает безжалостной. Меня восхищает ее упорство, хотя я и предпочла бы держать ее рядом с собой в безопасности. Я собираю тарелки и отношу их в кухню, где Уэсли полирует винные бокалы. При виде меня с подносом он приходит в ужас. «Что вы делаете, леди Ви? Это работа горничной», — говорит он, выхватывая у меня поднос. Я присаживаюсь на стул возле его стола. «Извини, что рыкнула на тебя вчера. Ты меня страшно напугал». Дворецкий продолжает полировать бокалы до сияющего блеска. «Беспокоиться было не о чем, все в полном порядке». «Мы все очень боялись, что ты получишь увечье. «Мне не грозила никакая опасность». Его голос звучит чуть мягче. «Ты потерял сознание, надышавшись дымом». «Доктор говорит, что я здоров и в хорошей форме. В армии бывало и похуже. Мало кто ворвался бы в горящее здание, чтобы спасти кого-то. Думаю, ты герой. Пожалуйста, возьми несколько дней отпуска и хорошенько отдохни». «А кто будет заботиться о вас?» Уэсли отставляет бокал и поворачивается ко мне. «Вчера у меня не было выбора. У моей сестры трое детей, они еще учатся в школе. Она всегда уходила последней с виллы Фортини». Я смотрю на него с веселым удивлением. Мой дворецкий впервые произнес такую длинную речь. Я была бы рада, если бы он почаще ослаблял бдительность, однако твердая уверенность в неприкосновенности частной жизни защищает этого человека как силовое поле. Он в буквальном смысле не откровенничает о своей жизни, хотя во всех подробностях знает мою. «Мне повезло, если что ты управляешь райским уголком. Я редко благодарю тебя за это». Ему удается улыбнуться. «Одного раза в год достаточно. Ты незаменим. Рад стараться, леди Ви. Я просто делаю свою работу», — говорит Уэсли и снова застывает с прямой спиной. «Можно спросить у тебя кое-что об Аманде Фортини?» «Спрашивайте?» «У меня такое чувство, что она выводит тебя из душевного равновесия. Для этого есть какие-то причины?» Он молчит, собираясь с мыслями. «Я не рассчитываю, что все ваши гости будут обращаться со мной как с равным. Вы, лорд Блейк, отличаетесь от остальных. Но она категорически не хочет замечать меня. Я будто невидимка, когда подаю ей напиток. Готов поспорить, что даже после стольких лет она не знает, как меня зовут». Я чувствую, как воздух накаляется от его гнева. «Такое поведение возмутительно. Сожалею, если я об этом не знала». «Мисс Лили и ваши дети всегда уважительны. Вы научили их быть цивилизованными. А теперь, если не возражаете, я закончу с бокалами. На очереди у меня серебро». Когда я дохожу до коридора, звонит телефон. Панический женский голос прерывается всхлипами. «Это Джованна Фортини. Кажется, ей плевать на то, что ее загородная вилла стерта с лица земли. Потеря кирпичей и цементного раствора — ничто по сравнению с пропажей дочери». Я в силах только напомнить ей, что полиция везде ищет команду. Я не рассказываю ей, что местное подразделение состоит всего из одного детектива. Ее больше беспокоит то, что она не может добраться до острова и сама заняться поисками. Все аэропорты и паромные переправы закрыты. И эта ситуация не изменится, пока к нам, танцуя подслышанную только ему музыку, приближается шторм Крестоболь».